Глава 4: Высокие башни и глубокие колодцы, или «Вдали от Наманхана». Кумика пришла с работы в хорошем настроении. Можно сказать, даже в очень хорошем. Когда я вернулся домой после встречи с Мальтой Кана, было уже почти 6 часов, и у меня не оставалось времени, чтобы к приходу жены приготовить достойный ужин. Пришлось ограничиться тем, что было в морозилке. Мы поужинали, запивая еду пивом. Кумика говорила о работе. Она всегда о ней говорила, когда была в хорошем настроении. С кем встречалась в этот день в офисе, что делала, кто из ее коллег способный, а кто нет и прочее в этом роде. Я слушал и поддакивал. До меня доходило не больше половины того, что она говорила. И дело не в том, что мне не нравилось слушать Кумика, Просто независимо от содержания ее рассказов, я любил наблюдать, как она с увлечением рассуждает о своих делах за обеденным столом. Это, говорил я себе, и есть дом. Здесь каждый выполняет свои обязанности. Жена говорит о своей работе, а я, приготовив ужин, слушаю ее. Эта картина сильно отличалась от того образа, который рисовался в моем воображении до женитьбы. Но, как бы то ни было, Это был дом, который я сам выбрал. Конечно, в детстве у меня тоже был дом, но я его не выбирал. Я в нем родился. Моего мнения никто не спрашивал. Он достался мне как свершившийся факт. А теперь я жил в мире, приобретенном по собственной воле. Это мой дом. Разумеется, идеальным его не назовешь, но мой принцип таков. «Принимай на себя все», какие бы проблемы ни возникали. В конце концов, это мой выбор. Если проблемы появляются, их корни почти наверняка надо искать во мне самом. — Ну а что с котом? — спросила Кумика. — Я вкратце рассказал ей о встрече с Мальтой Кана в отеле на Синагаве, о галстуке в горошек, что его почему-то не оказалось в шкафу, о том, что, несмотря на пропажу галстука, Мальта Кана сразу узнала меня в переполненном кафе описала ее вид и манеру разговаривать. Кумика с удовольствием послушала про красную клеенчатую шляпу, но была сильно разочарована, узнав, что четкого ответа на вопрос о пропавшем без вести коте мне получить не удалось. «Выходит, она тоже не знает, что с ним?» — требовательно спросила жена. «Сказала только, что в нашей округе его больше нет?» «В общем, да» ответил я, решив умолчать о словах Мальты Кана насчет места, где мы живем. Как она сказала, что что-то помешало течению, и это имеет какое-то отношение к пропаже кота. Кумик, боюсь, приняла бы такое близко к сердцу, а у нас достаточно причин для беспокойства. Узнав, что это место плохое, жена стала бы настаивать на немедленном переезде. Только этого еще не хватало. Не с нашими деньгами об этом думать. Так она и сказала, кота поблизости больше нет. Это значит, что он не вернется домой? Не знаю. Она так туманно выражалась, одни намеки. Сказала, что сообщит, если выяснит еще что-нибудь. Ты ей веришь? Как тебе сказать? Я в таких делах полный профан. Подлив себе в стакан пива, я стал наблюдать, как оседает пена. Кумика поставила локоть на стол и подперла рукой подбородок. «Эта женщина ничего не берет за свои услуги. Это плюс», — сказал я. «Тогда в чем вопрос? Денег она не возьмет, душу у нас не заберет. Принцесса останется в замке. Мы ничего не теряем». «Да пойми ты, кот мне дорог». Я бы сказала, он нам дорог, ведь мы с тобой нашли его через неделю после свадьбы. Помнишь, как мы его подобрали? Помню, конечно. Он был еще котенком. Насквозь промок под дождем. В тот день был проливной дождь. Я пошла встречать тебя на станцию с зонтиком. Мы нашли малыша у винной лавки в ящике из-под пива, когда шли домой. Это первый кот в моей жизни. Для меня он как символ. Я не могу его потерять. — Я все понимаю, — откликнулся я. — Где же он? Ты ведь столько его искал, и все бестолку. Уже десять дней как он пропал, поэтому я и позвонила брату. Спросила, не знает ли он гадалки или экстрасенса, которые могли бы его отыскать. Я знаю, ты терпеть не можешь о чем-нибудь просить моего брата, но он пошел по стопам отца и много знает о таких вещах. «Ах, да! Ваша семейная традиция!» — сказал я холодно, точно в проливе подул в вечерний ветер. «Но какая связь у набора Ватая с этой женщиной?» Жена пожала плечами. «Похоже, они где-то случайно познакомились. В последнее время брат со многими общается. Не сомневаюсь. Он говорит, что эта женщина обладает поразительными способностями». Но она с большими странностями. Кумика механически ковыряла вилкой запеканку из макарон. — Как ты сказал ее зовут? — Мальта Кана. Мальта с острова Мальта. Она там духовно самосовершенствовалась. Да — Да-да, госпожа Мальта Кана. — Как она тебе показалась? — Трудно сказать. Я посмотрел на свои руки на столе. «Во всяком случае, с ней не соскучишься. Уже неплохо. В мире полно непонятного, и кто-то должен заполнять этот вакуум. Пусть уж лучше этим занимаются те, с кем не скучно, так ведь? Например, такие, как «Хонда-сан».» Кумика весело рассмеялась. «Да уж. Правда, замечательный старик? Мне он так нравился». «Мне тоже», — сказал я.